При этих словах я покачал головой и не мог удержаться от улыбки. «Военное искусство было мне не чуждо». И потому я обстоятельно описал ему, что такое пушки, кулеврины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки, сражения, осады, отступления, атаки, мины и контрмины, бомбардировки, морские сражения, потопление кораблей с тысячей матросов, десятки тысяч убитых с каждой стороны, стон умирающих, взлетающие в воздух члены, дым, шум, смятение, смерть под лошадиными копытами, Бегство, преследование, победа, поля, покрытые трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам, разбой, грабежи, изнасилования, пожары, разорения. И, желая похвастаться перед ним храбростью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотню неприятельских солдат и столько же в одном морском сражении. Так что куски человеческих тел падали точно с неба к общему удовольствию всех зрителей. Я хотел было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. «Всякий, кто знает природу Еху, — сказал он, — без труда поверит, что такое гнусное животное способно на все описанные мною действия, если его сила и хитрость окажутся равными его злобе. Но мой рассказ увеличил его отвращение ко всей этой породе и поселил в уме его беспокойство, которого он никогда раньше не испытывал. Он боялся, что, привыкнув слушать подобные гнусные слова, он со временем станет относиться к ним с меньшим отвращением. Хотя он гнушался еху, населяющих эту страну, все же он не больше порицал их за их противные качества, чем гнейх, хищную птицу, за ее жестокость или острый камень за то, что он повредил ему копыта. Но узнав, что существа, притязающие на обладание разумом, способны совершать подобные ужасы, он опасается, что развращенный разум, пожалуй, хуже какой угодно звериной тупости. Поэтому он склонен думать, что мы одарены не разумом, а какой-то особенной способностью, содействующий росту наших природных пороков, подобно тому, как волнующийся поток, отражая уродливое тело, не только увеличивает его, но еще более обезображивает. Тут он заявил, что уже достаточно наслушался о войне, как в этот наш разговор, так и раньше. Теперь его немного смущал другой вопрос. Я сообщил ему, что некоторые матросы моего бывшего экипажа покинули свою родину, потому что были разорены законом. Хотя я уже объяснил ему смысл этого слова, однако он недоумевал, каким образом закон, назначение которого охранять интересы каждого, может привести кого-нибудь к разорению. Поэтому он желал услышать от меня более обстоятельные разъяснения относительно того, что я понимаю под законом и его применением, согласно практике, существующей в наше время у меня на родине, ибо, по его мнению, природа и разум являются достаточными руководителями разумных существ, какими мы считаем себя, и ясно показывают нам, что мы должны делать и чего должны избегать. Я ответил его милости, что законы есть область, в которой я мало сведущ, так как все мое знакомство с ними ограничивается общением со стряпчими, безуспешно защищавшими мою жалобу на причинённые мне несправедливости, все же по мере сил я постараюсь удовлетворить его любопытство. Я сказал, что у нас есть целая корпорация людей, с молоду обученных искусству доказывать при помощи пространных речей, что белое черно, а черное бело, и, соответственно, деньгам, которые им за это платят. Эта корпорация держит в рабстве весь народ. Например, если моему соседу понравилась моя корова... То он нанимает стряпчего с целью доказать, что он вправе отнять у меня мою корову. Со своей стороны для защиты моих прав мне необходимо нанять другого стряпчего, так как закон никому не позволяет защищаться в суде самостоятельно. Кроме того, мое положение законного собственника оказывается в двух отношениях невыгодным. Во-первых, мой стряпчий, привыкнув почти с колыбели защищать ложь, «Чувствует себя не в своей стихии, когда ему приходится отстаивать правое дело, и, оказавшись в положении неестественном, всегда действует крайне неуклюже и подчас даже злонамеренно. Невыгодно для меня также и то, что мой стряпчий должен проявлять крайнюю осмотрительность, иначе он рискует получить замечание со стороны судей и навлечь неприязнь своих собратьев за унижение профессионального достоинства». Таким образом. «У меня только два способа сохранить свою корову. Либо я подкупаю двойным гонораром стряпчиво противной стороны, который подводит своего клиента, намекнув суду, что справедливость на его стороне. Либо мой защитник изображает мои претензии как явно несправедливые, высказывая предположение, что корова принадлежит моему противнику. Если он это сделает достаточно искусно, то расположение судей в мою пользу обеспечено». Ваша милость должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность решать всякого рода имущественные тяжбы, а также уголовные дела. Выбираются они из числа самых искусных стряпчих, состарившихся и обленившихся. Выступая всю свою жизнь против истины и справедливости, судьи эти с роковой необходимостью потворствуют обману, клетвопреступлению и насилию, Я знаю, что сплошь и рядом они отказываются от крупных взяток, предлагаемых им правой стороной, лишь бы только не подорвать авторитет сословия совершением поступка, не соответствующего его природе и достоинству». В этом судейском сословии установилось правило, что однажды вынесенное решение может, по аналогичному поводу, применяться вновь. На этом основании – Они с великою заботливостью сохраняют все старые решения, попирающие справедливость и здравый человеческий смысл. Эти решения известны у них под именем прецедентов. На них ссылаются, как на авторитет, для оправдания самых несправедливых мнений, и судьи никогда не упускают случая руководствоваться этими прецедентами. При разборе тяжб они тщательно избегают касаться сущности дела – зато горячатся и кричат до хрипоты, пространно излагая обстоятельства, не имеющие к делу никакого отношения. Так, в упомянутом уже случае, они никогда не выразят желание узнать, какое право имеет мой противник на мою корову и какие доказательства этого права он может представить, но проявят величайший интерес к тому, рыжая ли упомянутая корова или черная, длинные у нее рога или короткие, Круглое или то поле, на котором она паслась, или четырехугольное? Дома ли ее доят или на пастбище? Каким болезням она подвержена и тому подобное? После этого они начнут справляться с прецедентами, будут откладывать дело с одного срока на другой, и через 10, 20 или 30 лет придут, наконец, к какому-нибудь решению. Следует также принять во внимание, что это «судейское сословие», имеет свой собственный язык, особый жаргон, недоступный пониманию обыкновенных смертных, на котором пишутся все их законы. Эти законы умножаются с таким усердием, что ими совершенно затемнена подлинная сущность истины и лжи, справедливости и несправедливости, этому потребовалось бы не меньше 30 лет, чтобы разрешить вопрос, мне ли принадлежит поле, доставшееся мне от моих предков, владевших им в течение шести поколений или какому-либо чужеземцу, живущему за 300 миль от меня. Судопроизводство над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, отличается несравненно большей быстротой и метод его гораздо похвальнее. Судья первым делом осведомляется о настроении власть имущих, после чего без труда приговаривает обвиняемого к повешению или оправдывает, строго соблюдая при этом букву закона. Тут мой хозяин прервал меня, выразив сожаление, что такие существа, как эти судейские, одаренные, по-видимому, судя по данному мною описанию, удивительными способностями, не поощряются к лучшему употреблению своих талантов, например, к наставлению других в мудрости и добродетели. В ответ на это я уверил его милость, что во всем, не имеющем отношения к их профессии, они являются обыкновенно самыми невежественными и глупыми из всех нас, неспособными вести самый простой разговор, заклятыми врагами всякого знания и всякой науки, также склонными извращать здравый человеческий смысл во всех других областях, как они извращают его в своей профессии.